ЭПИЛОГ В то утро Рейн уехал рано. Я еще спала нежесть в тепле мягкой постели. Слугам было строго-настрого запрещено входить ко мне, будить меня и всячески мешать моему сну. Впрочем, сонливость теперь стала одной из моих милых привычек, которые вместе с заметно округлившимся животиком ничуть не огорчали, а напротив радовали нас с графом. Мы никогда не обсуждали с Рейном то, что произошло. С общего молчаливого согласия было решено оставить все кошмары в прошлом где им самое место, и жить будущим, которое представало перед нами в самых ярких красках. Поэтому, едва открыв глаза, я улыбнулась новому дню и новой жизни, что теперь началась для нас с Рейном, огорчившись только отсутствию супруга на брачном ложе. Встав, позвонила в колокольчик. Минуту спустя в спальню вошла горничная, и поздоровавшись, принялась освобождать окна от тяжелых штор, пропуская в комнату теплый солнечный свет. «Господин граф велел передать вам, что отправился во дворец к Ее Величеству». Сообщила мне Ивонна, пока я сидела на кровати и смотрела, как солнце расчертило на полу решетку окна. Пока его милости не было, посыльный принес письмо. Добавила девушка, и я встала, кивнув. Стало любопытно, от кого послание. Мысленно я понадеялась, что это от нашего общего с Рейном друга, который не так давно покинул королевство в поисках Ни лучшей жизни нет». Королева ясно дала понять Алистеру Торну, что он желанный гость в ее дворце. И, если захочет, то должность королевского мага будет ему тут же назначена. Но нет. Алистер изъявил желание посмотреть мир, и мы с Рейном не стали его переубеждать в этом. Но теперь постоянно ждали известия от человека, так много сделавшего для нас. Умывшись и нарядившись в платье с помощью Ивона, я покинула свои покои, чтобы позавтракать в большом зале, где ко мне должна была присоединиться Тильда. Нянюшка с некоторых пор почти не отходила от меня. Вот и сегодня, едва я переступила порог, как она оказалась тут как тут. «Сьё, она, я тебя ждала», — заявила Тильда с мягкой навязчивостью, ступая рядом, как умела делать только она. «Тогда пойдем позавтракаем вместе», — предложила я няне. «Ты на часы смотрела, моя дорогая», — улыбнулась Тиль. «Время завтрака уже давно прошло». Я улыбнулась в ответ и ответила. Когда проснусь, тогда и завтрак. Могу я побыть хоть немного капризной? На этот аргумент нянюшка не нашла что ответить, только улыбнулась мягко, как улыбнулась бы мать, принимая каприз своего ребенка. Внизу слуги уже накрыли стол. Мне подали почту, и я выделила то особенное письмо, о котором сказала Ивонна. Не удержавшись, вскрыла его на месте и начала читать строки, написанные немного небрежным почерком, в котором узнавался весь Алистер. «Я сейчас нахожусь в Атроне», — писал он. «Подумываю о том, чтобы задержаться при местной академии магии и немного, год или два, поработать на кафедре защиты от темной магии. Здесь требуется специалиста моего уровня. Но уверяю вас, дорогие Сьюзаны граф, что успею вернуться к рождению вашего первенца и, как обещал, стану крестным отцом будущего графа Риверса. И смогу даже немного погостить в вашем доме, прежде чем вернусь назад в Атрон». Невольная улыбка тронула мои губы. Я поняла, насколько сильно привыкла к королевскому магу, и как мне будет не хватать его замечаний, шуток и колкостей. А еще мне в тот миг вдруг показалось, что, возможно, там он встретит свою судьбу. Ведь все на свете происходит не просто так. Что если именно судьба увела его так далеко на север, в эту загадочную страну, где, как говорят многие, «драконы бродят по улицам среди людей». Нет, в подобное я почти не верила, но было бы забавно просто представить себе, как огромный дракон тяжело ступает по узкой улочке между домов, дыша паром и пламенем. Я усмехнулась. Непременно спрошу у Торна, так ли это. Или все рассказы о Атроне просто слухи и предубеждения? Тильда молча ела, поглядывая на меня. Я же, перечитав повторную весточку от Алистера, перешла к остальным письмам, среди которых было одно крайне неприятное. Скрыв его, я вздохнула и отложила послание в сторону. В нем было всего несколько строк. Поверенный леди Катерины Стриджес сообщал нам о смерти бывшей мачехи Рейна и приглашал графа приехать на похороны родственницы, а затем присутствовать при оглашении завещания. Со слов поверенного выходило, что Катерина, несмотря на свои слова, все же решила оставить что-то пасынку. Вот только я сильно сомневалась, чтобы Рейн захотел поехать к ней и отдать последний долг. Тильда, заметив, что я отложила прочь остальные письма, благодушно улыбнулась и хотела было что-то сказать, когда в зал торопливо вошел дворецкий. Приблизившись, он с поклоном сообщил, что прибыли лорд и леди Хартлев и просят их принять. Я удивленно приподняла брови. Вот уж кого не ожидала увидеть в качестве гостей. Признаться, я давно уже забыла о своем опекуне и его семье, оставив единственным признанным родственником Шолта Хартлива, а вот его отца и матушку не хотела ни видеть, ни знать. «Скажите им, что я слишком занята для приема гостей», — сказала спокойно, обращаясь к дворецкому. «Да, госпожа графиня. И прошу вас, впредь для этих людей меня никогда нет», — как можно сдержаннее сообщила слуге. Дворецкий поклонился, но не успел сделать и шага, как в зал торопливо и уверенно вошли незваные гости. Леди лорд Хартлев». Полагаю, они успели услышать мой приказ, потому что лицо бывшего опекуна было исчерчено недовольными складками на лбу, а губы милорда были поджаты, выражая раздражение. Графиня Риверс. Опекун все же нашел в себе силы поклониться, приветствуя меня, в то время как его супруга сделала небрежный книгсон, при этом не сводя с меня напряженного взора. Лорд Хартлиф, леди Хартлиф, я даже не подумала подняться со своего места. Не желала лишний раз демонстрировать свой живот, чтобы такие люди видели мое счастье своими дурными глазами. «Извольте объясниться», — выступил вперед лорд Дерек. «В чем?» Я мило улыбнулась, хотя внутри все дрожало от гнева. «В том, что вы ворвались в мой дом, не получив на то позволения хозяйки замка?» Я не собиралась пускать родней неслыханную наглость. Они прекрасно понимали, что мне неприятно их видеть. «В чем?» Леди Иден обошла супруга, и только теперь я увидела в ее руке какую-то бумагу, которую леди Хартлив поспешно протянула мне, подойдя к столу. Я успела разглядеть печать ее Величества, прежде чем леди Иден положила бумагу передо мной и застыла, сверкая глазами: Что это? Я взяла порядком помятый лист. Приказ Ее Величества королевы вернуть вам деньги. Заревел лорд Дерк, и я заметила, как напрягся мой дворецкий, стоявший рядом. Госпожа графине мне привести охрану, уточнил слуга спокойным тоном. «А охрану? Тильда поднялась со своего места и зло усмехнулась. Да я сама сейчас выставлю этих двоих вон, добавила она и грозно посмотрела сперва на лорда Дерека, затем на его супругу. Впрочем, леди Иден была не из трусливых. Она нависла надо мной, ожидая услышать ответ а я взяла бумагу и прочла приказ, по которому королева Амелия приказывала моим бывшим опекунам возместить мне растраченные деньги, которые лорд Дерек незаконно присвоил себе, пока я находилась под его опекой. «Не вижу ничего особенного», — я подняла взгляд и улыбнулась леди Хартлев, которая сначала побелела, а затем лицо ее покрылось некрасивыми пятнами. «Что?» — ахнула она вполне искренне. «Да мы содержали тебя, Сьюзан». Мы выводили тебя в свет. Мы тратили на тебя огромные деньги, а ты, ты? Ее едва не трясло от гнева, который еще больше подпитывался моей улыбкой. Королева велела нам вернуть все до да медной монеты, прожичал лорд Дерек, но чтобы сделать это, мне придется заложить поместье, или что еще хуже, продать его. Возможно, вам стоило подумать об этом раньше, предположила я спокойно. «До того, как вы начали ввязываться в подозрительные аферы и бездумно тратить чужое состояние?» шел ты был вынужден пойти на военную службу», зачем-то добавила леди Хартлев. «Моя дочь теперь не сможет выйти замуж. Ее никто не возьмет без приданного». «Разве это моя проблема, приданная вашей дочери?» спросила я тихо. «Вы, когда продавали меня Риверсу, задумывались хотя бы на миг о том, что сделали». В глазах леди Иден промелькнуло раздражение. «Ты нас благодарить должна. В ногах у нас валятся», — ответила она резко. «Этот союз оказался счастливым, не так ли?» «Боюсь, вы совсем не желали мне счастья, когда отдавали за графа. Я не собиралась уступать. Уходите, господа, здесь вам не рады. Я не сделаю ни шага. Я даже пальцем не пошевелю, чтобы вам помочь. За все надо платить, дорогие родственники. Увы». Мне удалось даже успокоиться. Отчего-то теперь, когда я сказала то, что должна была сказать еще раньше, внутри образовалась приятная легкость, Будто с плеч упал тяжелый груз, который давил на меня, не позволяя взлететь. «Какая же ты дрянь!» — крикнула леди Иден. «Жаль, что не погибла со своими родителями, я бы...» Что бы она сделала, я так и не узнала, потому что Тильда не выдержала, выбежала, обогнув длинный обеденный стол и набросилась на леди Хартлиф с кулаками отбросив все приличия и этикет. Даже слуги не рискнули вмешаться в этот конфликт. А я сидела с открытым ртом, глядя, как моя милая нянюшка приводит в полный беспорядок волосы на голове леди Иден. И как поправляет фасон ее платья, от чего на пол летят куски ткани и кружева. «Я вам сейчас покажу дрянь», — рявкнула моя тель. «Давно хотела сделать это. Ох, видят боги, как давно!» Добавила она, и что было силы, дернула визжащую леди Хартли в заволосы. Бедный лорд Дерек отчаянно пытался помочь супруге, но, получив несколько раз неслабым кулаком моей дорогой нянюшки по разным частям своего тела, первым ретировался из зала, бросив супругу на растерзание Тильди. Я же сперва опешев следила за этим сражением, а затем рассмеялась. Наверное, сказалась беременность, но я смеялась и смеялась до тех самых пор, пока в зал не вошел мой супруг, вернувшийся домой так вовремя. Рейн сразу же оценил обстановку и как был в дорожном костюме. Поспешил разнять женщин из постели Ди Иден от праведного гнева Тильды. Стоит ли говорить о том, что Хартли вы покидали наш замок более чем поспешно и довольно охотно? Из окна большого зала я видела, как лорд Дерек грозится нам кулаком, при этом почти бегом забираясь в салон своего экипажа. Для того, чтобы полюбоваться на такое уникальное зрелище, я встала из-за стола. Подошла к окну и не без удовольствия проследила за тем, как Хартливо уезжают. «Тильда, вы опасная женщина. Проводив незваных гостей, вернувшись в зал, обратился к моей нянюшке Риверс. Мне кажется, теперь я уважаю вас куда больше, чем прежде. И уж точно могу без опасений покидать Роуз Риверс, когда моя супруга под такой надежной защитой. Тильда гордо вскинула голову, поправила выбившиеся из прически волосы и, мило улыбнувшись графу, ответила. Пойду приведу себя в порядок. Несомненно, Тильда, кивнул Рейн и проводил нянюшку улыбающимся взором, после чего повернулся ко мне и подошел, встав ближе. «Госпожа графиня, нам убирать со стола?» спросил один из лакеев. «Да, Менс», — ответила я, а сама встретила взгляд мужа. Глаза его смеялись, как и губы, но приблизившись он сделался удивительно серьезным, когда обнял меня и поцеловал. «Тебя нельзя оставить ни на одну минуту, Сьюзан», — посетовал Рейн, шутя. «С тобой все время что-то происходит». «А ты и не оставляй», — ответила я с улыбкой. «Я очень рад, что визит Хартливов не огорчил тебя и нашего сына», — шепнул тихо Риверс, склонившись к моему уху. «Сына?» — спросила я, изогнув вопросительно бровь. «Ты так уверен, что будет именно сын?» — уточнила недоверчиво. «Скажем так». Рассмеялся Рейн. Я тоже стал немного предсказателем. «Вот скоро и проверим», — ответила супругу. Приподнявшись на носочки, я обвела руками его за шею, притягивая к себе и поцеловала так крепко, что пол ушел из-под ног. Конец. Читала Наталья Фролова.